Глава 20. Я резко и испуганно оборачиваюсь. Передо мной стоит хрупкая светловолосая девушка в богатом светло-голубом платье. Она так мило улыбается, что весь первоначальный испуг просто сходит на нет. «Простите, вы меня немного напугали. Виновато произношу я, делая вид, что ничего особенного не происходило. Не поддавайтесь на его мурлыканье». Ухлаватые розовые губы девушки растягиваются в еще более широкой улыбке, а в глазах сверкает хитринка. Коты такие хитрюги, наверное, Вы же уже и так это знаете. Девушка так говорит, что я не могу понять. Она действительно тоже слышит кота. И хочу ли я вообще, чтобы кто-то узнал, что я его слышу? — В смысле? Ты меня стесняешься? — обиженно мурлыкает кот. — Я... Делаю вид, что спрашиваю у девушки, а сама хмурюсь на кота, чтобы не придумывал лишнего. «Да», — открыто кивает блондинка. «Я же слышала, как он выпрашивает вкусняшки». «Вы тоже?» — вырывается у меня первая же мысль. «Говорящая?» «Да». Девушка кивает и гладит Симона, притихшего в моих руках. «Простите, я не понимаю, что это означает. Я хотела спросить... «Вы тоже понимаете кота?» «Уточняю я на всякий случай. Вдруг она о чем-то другом?» «Понимаю я этого хитрюгу. И оборотней слышу в и ипостасе. И говорить с ними могу», разъясняет девушка. «Но я-то давно уже знаю, что я говорящая. А вот то, что есть еще одна, для меня открытие. Меня зовут Айлин, а вас?» «Говорящая. Необычно». Это даже неожиданно, что я могу быть какой-то необычной. Меня немного выбивает из колеи то, что внезапные и удивительные открытия сыплются на меня одно за одним. Но сейчас всю эту растерянность больше перекрывает радость, что есть кто-то, кто может мне все рассказать, объяснить, помочь разобраться во всех новостях. «Эйра», — представляюсь я, — «я невеста Керни, я догадалась». Она чешет Симону шейку. Но он уже увлечен другим. В кусты спускается маленькая черно-белая птичка. Точно такая же, как я видела до этого за завтраком. Она прыгает с ветки на ветку ближе к нам, будто пытается услышать разговор. «Интересно, ее я тоже могу услышать?» Выглядываюсь, пытаюсь прислушаться, на меня отвлекает Симон. Взгляд кота неотрывно следует за ней, а тело все подбирается, напрягается». В глазах загорается охотничий огонек. «Ну, значит, беги, Симон. Не портит же себе развлечения. Он выдает благородное мр, когда я отпускаю его на землю, а потом резко прыгает в кусты. Птичка взлетает. Мне кажется, даже недовольно ворчит. Пара перышек все же остаются в лапах кота. «Удивительно. Айлин очень пристально рассматривает меня, буквально вглядываясь в лицо». Будто ищет в нем что-то. Ник был прав. Айлен, я снова ничего не понимаю. Вынужденно повторяю я. Я вообще с тех пор, как меня забрали из клана, перестала что-то понимать. И Керни ничего не объясняет? Айлин жестом приглашает пройтись по саду. Он... Он отвечает на вопросы, но порой очень туманно. Пожимаю я плечами. Мне казалось, что я знаю о нем... «Знаю его. У нас много говорили про короля Керниолия, а оказывается, он совсем не такой. И какой же?» «Удивительно, но Айлин одним своим присутствием настолько располагает к себе, что я готова выложить ей как на духу все свои переживания. Не... Жестокий зверь. Нет, он, конечно, оборотень, но... Не переживай, Эйра, я поняла тебя. Присядем?» Мы устраиваемся в небольшой беседке под яблоней с тяжелыми, налитыми соком плодами. Ты верно отметила, что Керни самый, пожалуй, человечный оборотенец всех, кого я знаю, даже среди людей и драконов. Выдыхаю с облегчением, хотя бы тут мне не нужно ничего придумывать, чтобы объяснить. Кусаю губу, а она наклоняет голову на бок, пытаясь разобраться в моей реакции. «Ты что-то хочешь спросить?» Да. «Вы сказали, что я говорящая. Керни тоже говорил об этом. Но что это значит?» «Ты можешь говорить с магическими животными и оборотнями в их живой ипостасе», — спокойно отвечает Айлин. «Я иногда примерно угадываю мысли обычных животных. Разве ты не замечала за собой такого?» «Видимо, у нас магических не было», — я пожимаю плечами, а потом задумываюсь. «Странно». Ведь наши иногда оборачивались в животных, но я же их не слышала, а в городе услышала. Все может быть, но теперь радуйся, в керниоле говорящие особенно почитаемы. Но ты должна понимать, что большие способности — большая ответственность. Хотя я только рада, — Эйлин подмигивает. «Вот передам тебе все знания о диких, будешь им помогать, а я буду с семьей». «Диких?» Звучит, честно говоря, как угроза, признаюсь я. Только-только начала думать, что вопросов становится меньше, как мне опять подкидывают что-то новенькое. Нет, всего лишь как ответственность. Я тебе все расскажу, и тебе будет легко. Вот вы где. За моей спиной раздается низкий, раскатистый голос, а нос улавливает запах перца с примесью ноток сандала. В беседку входит высокий, статный, темноволосый мужчина с яркими золотыми глазами, похожими по оттенку на глаза Керни, но без того согревающего тепла, которое всегда присутствует во взгляде оборотня. Но больше всего выделяется другая деталь – вертикальный зрачок. Передо мной дракон, а судя по размаху плеч, осанки и дорогой одежде – глава клана. Он улыбается, подходя ближе но как только его взгляд падает на меня, улыбка сползает с его губ, а сам мужчина застывает на месте. «Впечатляет, да?» Айлин берет его за руку, тем самым выводя из оцепенения: «Это Регвальд, мой муж». «Я ее помню», – качает головой дракон. «Грозная дева, которая была очень возмущена тем, что я сорвал с нее капюшон». «Да, с этого все и началось». Девушка кладет голову на плечо мужчине. «Нет, началось с моей ошибки. Впрочем, многое было предопределено». Он целует Айлин в макушку. «Похоже, наша встреча тоже». Дракон утверждает, что мы уже встречались, но я даже не представляю, как и когда. И, видя мое замешательство, мне рассказывают занимательную историю о том, как Регвельд Орланд, а именно так зовут дракона, Чуть было не отказался от Айлен, но она смогла сбежать. Потом и вовсе приняла новый облик – меня. Она помогла Керне, стала его гостей, оказалась говорящей. А позже все становилось все сложнее. Пока Регвальд не спас Айлен, та, в свою очередь, дала ему шанс. Больше всего меня удивляет тот факт, что я, совершенно того не подозревая, косвенно сыграла важную роль в их судьбе – Похоже, Керни забрал меня к себе именно из-за этой истории. Ведь Айлен выглядела, как я. Может, он вообще тогда ее полюбил, и я теперь напоминание. Все хорошо, но этот поцелуй, неожиданный, смущающий, но будто бы такой уместный в тот момент, что я даже не возмутилась и не была против. Я уже, несмотря ни на что, начала к нему привязываться и ему доверять. Однако при этом на душе неприятное скребущее ощущение, будто я предаю свою сестру, свой клан и своих родителей. Ведь их убили именно оборотни, а клан спас меня и вырастил. Настроение мгновенно портится. И я, пожалуй, пойду. Выдавливаю из себя я и встаю. Айлен чувствует смену моего настроения, но, похоже, никак не может понять, от отчего это произошло. Я вижу, что она хочет меня остановить, а я намеренно быстро ухожу. Рядом, словно из-под земли, вырастает лиса. Как ни в чем не бывало, она безмолвно идет рядом, бросая на меня выразительные взгляды и внимательно следя за всем, что происходит вокруг. Да безумия хочется избавиться от ее внимания, ее присутствия, но девушка слишком серьезно относится к поручениям Керни и следует за мной, пока я не захожу в комнату. «Стой!» Я уже готова закрыть дверь за собой, когда она останавливает меня. Тебе нужно быть осторожней. Истинные королей — это всегда цель для недругов. Она уходит еще до того, как я успеваю задать хоть один вопрос. Закрываю дверь и прислоняюсь к ней спиной. На подоконник приземляется та самая черно-белая птичка. Или просто похожая. Она прыгает несколько раз в одну сторону, потом в другую, смотрит на меня своим черным глазом, а потом вспархивает и улетает прочь. А на ее месте остается маленькая записка. Сердце начинает стучать часто-часто, уши закладывает, и я кидаюсь к окну, выглядывая, чтобы убедиться, что никто больше не видел птицу. «Завтра, вечером, в саду, ты должна быть одна».